«Никогда зря не заплачет, как другие дети!» Однако ваша пытка еще не окончилась. Успокоив беби кормилица вскоре снова приносит младенчика. Желая как-нибудь загладить свою вину, вы подходите к живому свертку и, щелкая пред ним пальцами, говорите самым сладеньким голоском «Умница, беби Перестал плакать! Понял, что дядя...» «Не хочет ему зла!» Но беби отчаянно барахтается в своих обертках и орет громче прежнего. При этом одна из теток хозяйки дома глубокомысленно замечает, что «Удивительно, как дети откровенны в своих симпатиях и антипатиях!» «О, да! Они очень чутки к людям!» подхватывает другая дама, бросая на вас взгляд, досказывающие ее тайную мысль. Чуткость невинной души, добавляет третье Наконец, все отворачиваются от вас, убежденные, что вы отъявленный злодей, и торжествуют при мысли, что ваш истинный характер, до сих пор не разгаданный вашими товарищами и знакомыми, сразу понят и по достоинству оценен невинным младенцем. Много хлопот, возни и всяких неудобств с грудными младенцами. Но и они могут приносить большую пользу. Они заполняют собой пустое сердце. Под их влиянием проясняются омраченные житейскими невзгодами страдальческие лица. Еле слышные нажимых крохотных пальчиков превращает складки горечи в улыбки. Странный Маленький народец. Эти капельные существа являются как бы бессознательными артистами на великой мировой сцене, внося необходимую долю юмора в тяжелую драму жизни. Каждый из них представляет маленькую, но ярко выраженную оппозицию установленным людьми порядком, всегда, по мнению взрослых, делая все не так, не в то время и не в том месте. Няньки хорошо знают детскую натуру, когда посылают старшего ребенка потихонечку подсмотреть, что творят в другой комнате его маленькие братья и сестры. Предоставьте ребенку удобный случай сделать что-нибудь такое, чего не следует делать. Если он этим случаем не воспользуется, то вы можете считать его больным и посылать за врачом. Маленькие дети одарены способностью с самым серьезным видом проделывать самые смешные штуки и самые головоломные. Посмотрите, например, с какой деловитостью они исследуют неподвижно стоящего на своем посту часового и хлопают его по ногам ладошками, чтобы узнать, настоящий ли он. А с каким самоуверенным видом, схватившись за руки, идут вон те два карапузика по направлению к крутизне, кончающейся отвесным обрывом. Между тем, как их толстая нянька, сотни раз пугавшая их этим обрывом и предупреждавшая, чтобы они не ходили туда без нее, ищет их совсем в противоположной стороне, отчаянно зовя запыхавшимся и охрипшим голосом к себе. С каким комическим упорством будут они настаивать, что проходящий вдали молодой человек, ни о каком потомстве еще и не помышляющий, их папа и рваться к нему наперекор всем убеждениям старших, что это чужой бука.